Глава 3. 145. Позволительно, думаю я, всякому честному, русскому, искренне любящему свое Отечество в этот решающий час слегка досадовать на тех, кто влиянием своим, прямым или косвенным, толкнул его на эту гибельную войну, кто не учел ее нравственных и материальных ресурсов. И свои теории принял за истинную политику страны, свои незавершенные изыскания, за подлинное национальное чувство, кто, наконец, преждевременно воспел победные гимны и вел в заблуждение общественное мнение, когда еще не поздно остановиться на том скользком пути, по которому увлекло страну легкомыслие или бездарность». 146. Позволительно, думаю я, перед лицом наших бедствий не разделять стремление разнузданного патриотизма, который привел страну на край гибелей, который думает вывести ее из беды и упорства в своих иллюзиях, не желая признавать отчаянного положения, им же созданного. 147. Позволительно, думаю я, надеяться, что если... Провидение призывает народ к великим судьбам, но в то же время пошлет ему и средства свершить их. Из злона его восстанут тогда великие умы, которые укажут ему путь. Весь народ озарится тогда ярким светом знаний и выйдет из-под власти бездарных вождей, возомнивших о себе, праздных умников, упоенных успехами в салонах и кружках. 148. Позволительно, думаю я, всякому истинно русскому, предпочитающему благо своей страны торжеству нескольких модных идей. Позволительно ему заметить, что во всем мире есть только две страны, обремененные национальной партией. Одна из этих стран накануне исчезновения с мировой арены. Другой грозит потеря положения первостепенной державы, плода благородных и настойчивых усилий, мудрости и мужества. 150. Слава Богу, я ни стихами, ни прозой не содействовал совращению своего Отечества с верного пути. 151. Слава Богу, я не произнес ни одного слова, которое могло бы ввести в заблуждение общественное мнение. 152. Слава Богу, я всегда любил свое Отечество, в его интересах, а не в своих собственных. 153. Слава Богу, я не заблуждался относительно нравственных и материальных ресурсов своей страны. 154. Слава Богу, я не принимал отвлеченных систем и теорий за благо своей Родины. 155. Слава Богу, успехи в салонах и в кружках я не ставил выше того, что считал истинным благом своего Отечества. 156. Слава Богу, я не мирился с предрассудками и суеверием, дабы сохранить благо общественного положения, плода невежественного пристрастия к нескольким модным идеям. 157. Как вы думаете, не должен ли бы 30-летний гнет со стороны правительства, жестокого и упорного в своих воззрениях и поступках, Развратить ум народа, который его не особенно упражнял. 158. воображают, что имеет дело с Францией, с Англией. Вздор. Мы имеем дело с цивилизацией в ее целом, а не только с ее результатами. Но с ней самой. Как с орудием, как с верованиями, с цивилизацией, применяемой, развиваемой, усовершенствованной. Тысячелетними трудами и усилиями. Вот с чем мы имеем дело. Мы, которые живем лишь со вчерашнего дня, мы, ни один орган которых, в том числе даже и память, достаточно не упражнялся и не развивался. 159. Ни характером англичан, ни их мудростью не создан английский народ. Он создан их историей. Не будучи таким, каков он есть, естественно, что он считает себя более мудрым, чем другие народы. Не английская раса, привилегированная раса, но Англия привилегированная страна. И история ее, сплошная удача от начала до конца. Не английский народ дал себе свою конституцию. Ее урвали нормандские бароны у своих нормандских королей. Старые учреждения Альфреда ни к чему бы не привели, если бы не меч феодального барона. Говорили прежде, что учреждения создают народы. Теперь говорят, что народы создают учреждения. И то, и другое верно. Но нужно принять во внимание хронологию фактов. Сперва история создает учреждения, затем народы, воспитанные своими учреждениями. Продолжают дело истории, завершают или искажают его, в зависимости от того, насколько они счастливо отдарены. Таков естественный ход общественного развития. Делить народы на расы, привилегированные или расы отверженные, бессмысленно. 160. Среди причин, затормозивших наше умственное развитие и наложивших на него особый отпечаток, следует отметить две. Во-первых, отсутствие тех центров, тех очагов, в которых сосредоточились бы живые силы страны, где созревали бы идеи, откуда по всей поверхности Земли излучалось бы плодотворное начало. А во-вторых, отсутствие тех знамен, вокруг которых могли бы объединяться тесно сплоченные и внушительные массы умов. Появится неизвестно откуда идея, занесенная каким-то случайным ветром, как пробьется через всякого рода преграды, начнет незаметно просачиваться через умы, и вдруг в один прекрасный день испарится или же забьется в какой-нибудь темный угол национального сознания, чтобы затем уж более не всплывать на поверхность. Таково у нас движение идей. Всякий народ несет в самом себе то особое начало, которая накладывает свой отпечаток на его социальную жизнь, которая направляет его путь на протяжении веков и определяет его место среди человечества. Это образующее начало у нас, элемент географический. Вот чего не хотят понять. Вся наша история – продукт природы, того необъятного края, который достался нам в удел. Это она рассеяла нас во всех направлениях и разбросала в пространстве с первых же дней нашего существования. Она внушила нам слепую покорность силе вещей, всякой власти, провозглашавшей себя нашим же владыкой. В такой среде нет места для правильного повседневного обращения умов между собой. В этой полной особенности отдельных сознаний нет места для логического развития мысли, для непосредственного порыва души к возможному улучшению. Нет места для сочувствия людей между собой, связывающего их в тесно сплоченные огромные союзы, перед которыми неизбежно должны склониться все материальные силы. Словом, мы лишь геологический продукт обширного пространства, куда забросила нас какая-то неведомая центробежная сила, лишь любопытная страница физической географии. Вот почему... Насколько велико в мире наше материальное значение. Настолько ничтожны все значения нашей силы нравственной. Мы важнейший фактор в политике и последний из факторов в жизни духовной. Однако эта физиология страны, несомненно, столь невыгодная в настоящем. А в будущем можем представить большие преимущества. И закрывая глаза на первое, рискуешь лишить себя последних. 161. Причины и действия неразнородны. Начало и следствие одно целое. Одно не может существовать без другого, ибо начало таково, только поскольку оно производит такое-то действие или порождает такую-то вещь. В индивидууме часто преобладает та или другая сторона, только во Вселенной. В совокупности вещей субъект и объект совершенно сливаются. Тождественно полная. Такова система Шеллинга. Раз не я, признанное и допущено его действие на мое «я», спрашивается. Нет ли в «не я» чего-то, что по отношению к самому себе тоже есть «я». И если это нечто действительно существует то какова его природа и каково его действие на первичное «я»? Такова проблема, поставленная фихта. Движение человеческого ума – не что иное, как последовательное рассуждение. Достигнув конечного предела этого универсального рассуждения, человеческий разум, человеческий разум достигнет полной своей мощи. Гегель. 161а. В первой части своей системы, или вернее, в первый период своей философской деятельности, Фихте утверждал, что в мире нет ничего реального, кроме познания. А так как всякое познание заключается в «я», то в действительности ничего не существует, помимо «я». Ему возражали, что значение, естественно, предполагает познаваемый предмет. Следовательно, существует еще нечто, помимо «я» и познания. Впоследствии Фихте отказался от прежней теории, не признаваясь, однако в этом открыто, а, быть может, не вполне отдавая в этом отчеты самому себе, ибо он никогда не переставал рассматривать свою новую точку зрения, лишь как вывод из первой. Как бы то ни было, для того, чтобы правильно судить обучение Фихте, Нужно придерживаться только того, что мы предпочитаем называть второй его манерой, рассматривая первую часть его системы лишь как предварительные опыты, как глубокий анализ природы «я» или субъекта. Опыт, принадлежащий истории. 162. Думаете ли вы, что для Европы и для самой России было бы полезно, чтобы это последнее стало... Вершителем судеб мира. 163. Другой вопрос. Что должна выбрать Европа? Сохранение Турции или всемогущество России? 164. Что такое эта война? Семейная ссора между истинно верующими. 165. Жаль, что наши бедные славяне прогуляли третье отделение. В подлиннике этот фрагмент написан по-русски. 166. Я согласен с мнением архиепископа Инокентия, и не сомневаюсь в том, что скипетр мировой власти останется в руках русского императора. Меня удивляет только одно, почему Святой Отец не изобразил нам картины того благоденствия, которым будет наслаждаться мир под эгидой этой отеческой власти. 167. Известно, что Шеллинг считается лишь продолжателем Спиноза, развившим его учение, в придавшем окончательный облик современному пантеизму. Нет сомнения, что с его точки зрения действенные силы природы только утверждают себя, проявляя свое действие в мире, и что поэтому природные явления приравниваются как бы к операциям, а не вещественным фактом. Из этого, однако, не следует, что при таком взгляде на физические силы Вселенной природа превращается в разум, а отсюда вообще еще далеко до пантеизма. В сущности, это не что иное, как философия фразеология, налагаемая на нас бессилием человеческого языка и потребностью нашего разума все свести к идее единства. Идея, под вдохновением которой, как известно, была сформулирована вся эта система. Идеалист объясняет природу на языке спиритуализма. Вот и все. Но отсюда не следует, что он видит повсюду дух и идею. За каждым явлением природы он видит акт духа. Но этот акт духа, по его мысли, всегда остается отличным от явления. Вы рассуждаете, вы вычисляете говорит он, и приходите к известным логическим выводам, реальное осуществление которых зависит только от вас. Вы встречаетесь затем в природе с фактами, которые соответствуют этим выводам и которые, как вам известно, являются результатом аналогичных актов. Вы заключаете из этого, что между природой и вашим разумом существует тождество. Вот исходный пункт этого учения». Но, очевидно, здесь речь идет не о самой природе, но о силе, определяющей движение материи, совокупностью которых только и является природа. Но пребывает ли эта сила в недрах самой природы или вне ее? Этого идеалист не знает. Более того, у него нет никакого основания предполагать, что она пребывает скорее в природе, чем где-либо вне ее Он, впрочем, прекрасно знает, что те приемы, которыми пользуется человеческий разум, не заимствованные ему из мира физического, что он нашел их в самом себе, что поэтому их торжество с приемами, применяемыми природой, не есть результат присутствия природы или действия, оказываемого ею на наш ум, но что это первичный факт, то есть, что тут просто два разума, действующие независимо друг от друга, но тождественно две силы разделенные, но одного порядка. Поэтому с его точки зрения тождественно между собой не мысль и природа, но один управляющий ими закон, который проявляется известным образом в природе и иначе в разумном существе. Одно из его проявлений знакомо нам по голосу нашего сознания, другое путем наблюдения. Эти два рода знаний взаимно дополняют друг друга. Современное же знание, естественно, знание общее и всемирное. Особым законам природы соответствуют частные законы логики и мышления. Никогда нет противоречия между тем, что совершается внутри и вне нас, если только мы злоупотребляя своей свободой, не исказим своего суждения. Ибо всякому, как известно, мыслящему существу предоставлена право и возможность заблуждаться, ровно как и познавать. Наконец, подлинное Тождество существует не между нашим разумом природой но между нашим разумом и другим разумом. Вот как нужно понимать теорию абсолютного Тождества. 168. Теория Фихта подвергалась нападкам такого же рода утверждали, будто он ведет к нигилизму, то есть к логическому упразднению внешнего мира. Но это совсем неверно. Фихте имел в виду только теорию познания. Висеншафт Лехре. Поэтому совершенно естественно, что он придал своему «я», то есть познающему, высшую возможную абсолютность. Ибо всякое познание от него исходит и в нем. Естественно, и завершается. Но неверно, как, например, утверждал Якоби, будто он хотел вознести наше «я» и поставить его над развалинами мира и Бога. Его построение не завершено, вот и все. Почитайте только его посмертные труды, и вы убедитесь, как далек он был от отрицания существования внешнего мира. Для него речь шла только о познании, поэтому ему нужно было определить природу последнего. Отсюда вытекает субъективизм, его философия и огромное значение, приписываемое им деятельности нашего разума, которое, если хотите, логически поглощают в себе всякую иную деятельность, даже деятельность Бога, но только в порядке предварительного приема. Если бы он пошел до рассмотрения объекта, он, несомненно, отдал бы ему и должное. Чтобы построить учение «О Я», что, по-моему, он сделал мастерски. Он придал этому я преувеличенные размеры и поставил его в центр творения. Вот и все. В чем его можно упрекнуть? 169. Христианская религия исходила из идеи, но по самой природе своей она должна была на время отказаться от своего основного начала и утвердиться на деле. Отсюда неизбежны ее поражения. В настоящее время христианская религия утвердилась фактически, и она явно стремится вновь возвыситься до чистой своей идеи. Такова основная черта того религиозного движения, которого мы являемся свидетелями. Это, конечно, не значит, что христианство должно совершенно отрешиться от факта и пребывать отныне лишь в сфере отвлеченной мысли. Придет время, и оно не за горами, когда действительность и идея составят одно и то же и будут поглощены жизнью. И жизнь, обнимая и ту, и другую, в последней своей фазе должна будет, естественно, включать их в высшей мере. Но до наступления этого последнего периода, великой эволюции духа, безостановочно шествующего вперед на протяжении веков, должен еще совершиться поворот в сторону основного начала христианства. И это начало должно явиться в новом блеске, в новой силе. 170. До перехода к новым вопросам, которые нам надлежит исследовать, вернемся несколько назад и остановимся мысленно на том, что можно считать точкой отправления автора, а именно на установленном им различии между объектами веры и объектами чистого разума. Затем нам останется рассмотреть его теорию двух законов: одного раскрытого через откровение, и другого, которого он именует выработанным. 171. И прежде всего, когда он говорит, вера, он, очевидно, имеет в виду только веру религиозно. Между тем, по-моему, эта точка зрения совершенно не философская. Есть вещи, которые могут быть постигаемыми лишь посредством веры. То есть для того, чтобы их понять, нужно предварительно в них поверить. Есть другие, которые могут быть постигаемы лишь как догмат веры. А это значит, что раз вы их поняли, они тем самым уже становятся вашими верованиями. Говоря языком философии, вера – не что иное, как момент или период человеческого знания, не более того. Относить науку и религию к двум совершенно различным областям и притом делать это искренне, без задней мысли, значит возвращаться к схоластике, к эпохе предшествующему Абеляру. То есть совершать анахронизм на 9 столетий, не более ни менее. Я прекрасно понимаю того богослова догматика который еще в наши дни не выходит из старой семинарской колеи, для которого мир не шагнул вперед со времен Алкуина, ибо догмат по природе своей неподвижен и неподдатлив. Прислужнику догмата поэтому дозволено оставаться вечно приглажденным к своему обязательному верованию. Но, признаюсь, я не могу понять того писателя, который стремясь прослыть современным умом, в то же время рассматривает религию как неприкосновенную область, куда уму разрешено проникнуть лишь под условием самоупразднения. Кому же в наше время неизвестно, что вера – один из самых мощных и самых плодотворных факторов мышления, что порой вера приводит к знанию, а порой знание – к вере, что поэтому между ними не существует резко очерченных границ, Что знание всегда предполагает известную долю веры Точно так же, как вера всегда предполагает известную долю знания. Что на дне веры. По необходимости есть знание точно так же. Как на дне знания по необходимости есть вера. Наконец что мы не можем постигнуть предмет. Не веря в него так или иначе. Точно так же, как мы не можем верить во что-либо если мы в известной мере этого не постигаем. 172. Каковы, впрочем, естественные основы философии? Я и не я. Мир внутренний и мир внешний. Субъект и объект. Признаете ли вы эти первичные факты или нет? Вы все равно не можете серьезно заниматься философией, не исходя из них. Между тем, что такое для вас факты, которые, разумеется, не могут быть ни доказаны сами по себе, ни выведены из факта предшествующего предметы веры. Затем, когда философская работа завершена, и вы добились какой-то достоверности, какова логическая форма, в которой в вашем уме облекается эта достоверность? Форма верования, налагаемого на вас вашим же разумом. Мы не можем выйти из этого круга, не разбившись, а замыкающие его грани. Вне их безграничное сомнение, полнейшее неведение, небытие. Поэтому устранять веру из философии не значит ли это самую работу мысли сделать несущественной. Более того, не значит ли это свести на нет самое начало разумения. 173. Заметьте, что человеческий ум во все времена принимал некоторые истинные как предметы веры, как истины априорные, элементарные, без которых нельзя представить себе ни одного акта разума. Истины, которые, следовательно, предшествуют собственному движению разума и в известном смысле соответствуют той силе вернее, которая некогда потрясла инертную материю и раскидала миры в пространстве. Долго разум человеческий жил этими истинами. Долго они его удовлетворяли. Но затем его собственное развитие привело его к новым истинам. И эти истины, в свою очередь, превратились в верование. Таков естественный ход умственного развития. Вера стоит в начале и в конце пути, пройденного человеческим разумом, как в отдельном индивидууме, так и в человечестве в целом. Прежде чем знать, он верит, а после того, как узнает, он опять верит. Всегда он от веры исходит, чтобы к ней вернуться. Не совершаете ли вы 20 раз в день акт веры, хотя религия тут ни при чем? Как же вы хотите внести многообразие верования человеческого разума в единую сферу религиозного чувства? Это невозможно. Переходим к другой теории. 174. Что такое закон, начало, в силу которого совершается или должно совершиться явление, на своем пути к возможному совершенству. Следовательно, всякий закон предшествует, мы можем его только знать или не знать, но знаем мы его или нет, он тем не менее существует и тем не менее действует в соответствующей ему области. Нельзя достаточно повторять то, что в порядке нравственном или в царстве свободы, точно так же, как в порядке материальном или в области неизбежного. Все совершается согласно закону. Знаем ли мы его или не знаем, стоит только разницы что если мы знаем первый закон, мы должны сообразоваться с ним. Так как это закон нашего бытия и условия нашего движения вперед. Если же мы знаем второй закон, нам приходится применять его к своим потребностям или в форме получения, или в форме материального использования. Что касается познания закона, мы можем приобретать его различными путями, посредством деятельности отдельного индивидуального разума, непосредственным актом высшего разума, появляющегося в разуме человека или через медленное поступательное движение всемирного разума на протяжении веков. Но ни в одном из возможных случаев мы не можем ни изобрести, ни создать самый закон. Всякий закон, если он справедлив или истинен, и только в таком случае он заслуживает названия закона, предвечно существовал в божественном разуме. Настанет день, когда человек познает его. Закон так или иначе раскрывается ему. Западает в его сознание. Тогда законодатель человеческий встречается с законодателем высшим. И с той поры закон становится для него законом мира. Таково происхождение всех наших законодательств. Политических, нравственных и иных. Можно, конечно, с точки зрения социальной, допустить фикцию законодательной власти, принадлежащей человеку, но с точки зрения общей философии такая фикция недопустима. Человек может, конечно, под давлением властной необходимости распространить на самого себя и на своих ближних законодательствах, но при этом он должен понимать, что все законы, которые... Он на досуге сочиняет и включает в различные свои кодексы, будь то закон положительный, закон гражданский или уголовный, что все эти законы таковы, только поскольку они совпадают с законами предшествующими, которые, по словам Цицерона, не представляют ни выдумку человеческого ума, ни воли народов, но нечто вечное. В силу этих предвечных законов Общества живут и действуют. Безразлично, сознают ли они или нет действия на них оказываемо. Человек должен знать, что когда законы, которые, по его мнению, он сам себе дал, кажутся ему дурными или ложными, это значит одно, или они противоречат законам истинным, или же вовсе не законы, ибо, повторяю, законы творим не мы. Скорее они нас творят. Но мы можем принять за закон то, что вовсе не есть закон. Так мы и поступаем. И это относится и к физической, и к нравственной области. Наконец, закон есть причина, а не действие. Поэтому считать его плодом человеческого разума не значит ли ошибаться насчет самой идеи закона. А тогда я вас спрашиваю, что такое представляет собой закон выработанный? Закон, который вчера еще не существовал, который существует лишь сегодняшнего дня, и, следовательно, мог бы и вовсе не существовать. Этого понять нельзя. 175. Впрочем, вот, по-моему, самый правильный взгляд на вопрос. С объективной точки зрения существуют два закона. Закон мира физического и закон мира нравственного. Первый имеет целью сохранения жизни физических существ и природы являющихся их совокупностью, второе — сохранение жизни разумных существ и человеческого общества, являющегося совокупностью этих существ. И все это в соответствии со свойством каждого существа или каждого порядка существ в отдельности. Но ясно, что на самом деле эти два закона составляют единый закон, который, рассматриваемый объективно, действует совершенно тождественно в той и другой области. Этот универсальный закон, закон жизни или закон бытия, совершенно очевидно, что он не подлежит ни развитию, ни выработке. Развивается, вырабатывается жизнь, бытие, закон остается неизменным. Человек может, конечно, в силу своей разумной и свободной природы не постигать законов этой природы, или знать их в той или другой степени совершенно, или же, зная закон, не подчиняться ему. Но, тем не менее, закон пребывает всегда неизменным и также неизменно действие его на человека. Прогресс человеческого разума состоит не в том, чтобы налагать на мир закона собственного изобретения, а в том, чтобы непрестанно приближаться к более совершенному познанию тех законов, которые миром управляет. Человек не вырабатывает тех законов, которые первоначально были преподаны ему Творцом, но по мере своего поступательного движения во времени открывает новые законы, ему неизвестные. Он научается лучше понимать те, которые ему уже известны, и находить для них новое применение. Так, например, знание закона, раскрытого в Откровении, с каждым днем все более и более распространяется среди людей, тогда как самый закон не вырабатывается и не развивается. А среди всех тех новых сил, которые он ежедневно порождает для удовлетворения возрастающих потребностей человечества, он сам остается незыблемым и тем же, каким некогда вышел из лона божественного разума. Думаю я, можно сказать, что способность к творчеству была дарована человеку только в области искусства. Вот где настоящая область его творчества. Единственный мир, в котором ему дано из небытия создать нечто реальное, вызывать жизнь актом воли. Вне этого мы можем лишь искать и подчас находить реальное. Однако при всей беспредельности нашей творческой мощи в искусстве, оно все же подчинено и здесь некоторым началам, которые тоже не нами изобретены, которые существовали ранее всего нашего творчества, которые, как все вечные истины, воздействовали на нас задолго до того, как мы их осознали. Идея красоты не была порождением человека, как и всякая другая истинная идея. Он нашел ее, запечатленный во всем творении, разлитой вокруг него в тысячах разнообразных форм отраженные неизреченными чертами на каждом предмете в природе. Он постиг ее, присвоил себе, и из этого благодатного начала он излил на мир все то множество творческих произведений, то возвышенных, то чарующих, которыми он населил мир фантазий, которыми украсил поверхность земли. 177. В заключение уместно будет заметить, что все только что сказанное говорилось и повторялось тысячу раз всеми серьезными умами века. Но весьма естественно, мы ничего об этом не знаем. Хронология Европы чужда нам. Мы присутствуем при жизни нашего века, но не участвуем в ней. Не будем заблуждаться. Наша роль в мире, как бы значительно она ни была, как бы не была славна, роль до ныне лишь политическая. И до движения идей в собственном смысле слова нам еще нет дела. К тому же из тех излучений научной мысли, которые случайно заносят на наши отдаленные прибрежья дуновения Запада, сколько сбившихся с пути, сколько застывших под леденящим дыханием Севера, как бы то ни было, надо признать, что безотрадное зрелище представляет у нас выдающийся ум, Бьющийся между стремлением предвосхитить слишком медленное поступательное движение человечества, как это всегда представляется избранным душем и убожеством младенческой цивилизации, не затронутой еще серьезной наукой. Ум, которые таким образом поневоле кинут во власть всякого рода причуд воображения, честолюбивых замыслов и иногда приходится это признавать и глубоких заблуждений. 178. Человек очень редко осознает творимое им добро. Часто ему ничего не стоит поступок, который со стороны представляется подвигом сверхчеловеческой доблести. В наших действиях, по видимости самых героических, нередко всегда меньше бескорыстия. Далеко не единственным побуждением к великодушным поступкам нашим служит сочувствие бедствиям ближнего. Обычным побуждением служит простое желание напрячь деятельные способности души, испытать свою силу. Та же потребность подвергнуть себя без нужды какой-либо опасности в других случаях побуждает нас рисковать жизнью для спасения одного из нам подобных. Опасность имеет свою прелесть. Мужество не только добродетель, но в то же время и счастье. Человек создан так, что величайшее наслаждение из всех ему дарованных он испытывает делает добро, чудесный замысел провидения, пользующегося человеком как орудием для достижения своей цели, величайшего возможного блаженства всех созданных им существ. 181. Не будут, думаю, оспаривать, что логический аппарат самого ученого Мандарина Небесной Империи функционирует несколько иначе, чем логический аппарат берлинского профессора. Как же вы хотите, чтобы ум целого народа, который не испытал на себе влияния ни преданий древнего мира, ни религиозной иерархии с ее борьбой против светской власти, ни схоластической философии, ни феодализма с его рыцарством, ни протестанизма, словом, ничего того, что более всего воздействовало на умы на Западе? Как вы хотите, чтобы ум этого народа был построен точь-в-точь точь, как умы тех, кто всегда жил, кто вырос и кто теперь еще живет под влиянием всех этих факторов. Конечно, и среди нас, независимо от этой преемственности мыслей и чувств, могло появиться несколько гениальных людей, несколько избранных душ, но тем не менее нельзя не пожалеть о том, что в мировом историческом распорядке нация в целом оказалась обездоленной и лишенной всех этих предпосылок. На нас, без сомнения, очень сильно сказалось, Нравственное влияние христианства. Что же касается его логического действия, нельзя не признать, что оно было в нашей стране почти равно нумлю. Прибавим, что это один из интереснейших вопросов, которым должна будет заняться философия нашей истории в тот день, когда она явится на свет. 183. Есть люди, которые говорят вам, что между христианством и общественным порядком нет ничего общего. Что христианство ничего не сделало для общества. Что оно ничего не должно было для него делать. Что оно обращается лишь к отдельной личности. Что благаем, им обещанная относится только к будущей жизни. Действительно научило ли оно людей чему-либо такому, что имело бы отношение к их благополучию в здешнем мире? Ничему оно не научило только потому, что они братья. Вот и все. 184. Нужно признать что есть такая любовь к отечеству, на которую способна существо самое гнусное. Пример гражданина В. Прежде всего ты обязан своей родине, как и своим друзьям правды. 186. Допускаете ли вы несколько видов цивилизации? 187. Думаете ли вы, что такая страна, которая в ту самую минуту, когда она призвана взять в свои руки принадлежащие ей по праву будущее, сбивается с истинного пути настолько, что выпускает это будущее из своих неумелых рук. Достойно этого будущего? 188. Думаете ли вы, что на место Старого Востока, каким создали его истории основное свойство человеческого ума, может встать Новый Восток, христианский? 190. Прошло не более полувека с тех пор, как русские государи перестали целыми тысячами раздавать своим придворным, поселянам государственные земли? Каким же образом, скажете, могли зародиться хотя бы самые элементарные понятия справедливости, права, какой-либо законности под управлением власти, которая со дня на день могла превратить в рабов целое население свободных людей? Благодаря либеральному государю, который появился среди нас благодаря великодушному победителю, которому мы окружили своей любовью. В России уже не применяется это отвратительное злоупотребление самодержавной власти самым злобредным для народа ее проявлений в развращении их общественного сознания. Но уже наличие рабства в том виде, в каком оно у нас создалось, Продолжает все омрачать, все осквернять и все развращать в нашем Отечестве. Никто не может избежать рокового его действия. И менее всего, быть может, сам Государь. С он окружен людьми, которые владеют себе подобными или же теми, отцы которых были сами рабами. И дыхание рабства проникает сквозь все поры его существа. И тем более влияет на его сознание. Чем более он себя считает огражденным от него. Было бы при том большим заблуждением думать, будто влияние рабства распространяется лишь на ту несчастную, обездоленную часть населения, которую несет его тяжелый гнет, Совершенно наоборот. Изучать надо влияние его на те классы, которые извлекают из него выгоду, благодаря своим верованиям, по преимуществу аскетическим, благодаря темпераменту расы, мало пекущейся о лучшем будущем. Ничем не обеспеченным, наконец, благодаря тем расстояниям, которые часто определяют его от его господина. Русский крепостной достоин, к сожалению, не в той степени, как это можно было бы подумать. Его настоящее положение, к тому же лишь естественное следствие его положения в прошлом. В рабство обратило его не насилие завоевателя, а естественный ход вещей, раскрывающийся в глубине его внутренней жизни его религиозных чувств, его характера. Вы требуете доказательства? Посмотрите на свободного человека в России. Между ним и крепостным нет никакой видимой разницы. Я даже нахожу, что в покорном виде последнего есть что-то более достойное, более покойное, чем в озабоченном и смутном взгляде первого. Дело в том, что между русским рабством и тем, которое существовало и еще существует в других странах света, Нет ничего общества. В том виде, в каком мы его знаем в древности, или в том, в каком виде в Соединенных Штатах Америки. Оно имело лишь те последствия, какие естественно вытекают из этого омерзительного учреждения. Бедствие раба, развращение владельца. Между тем, как в России, влияние рабства неизмеримо шире. 191. Мы только и говорили, что, хотя русский крепостной, раб в полном смысле слова. Он, однако, с внешней стороны не несет на себя отпечатка рабства. Ни по правам своим, ни в общественном мнении, ни по расовым отличиям он не выделяется из других классов общества. А в доме своего господина он разделяет труд человека свободного. А в деревне он живет вперемешку с крестьянами, свободных общин. Всюду он смешивается со свободными подданными империи, без всякого видимого отличия. В России все носит печать рабства, нравок, стремления, просвещения и даже вплоть до самой свободы, если только последнее может существовать в этой среде. 192. Чем больше думаешь, тем больше убеждаешься, что у нас в настоящее время совершается нечто необычное. Это нечто, не дошедшее еще до состояния простой идеи, ибо оно не начало еще своего четкого выражения. Тем не менее, заключает в себе огромной важности социальный вопрос. Дело касается не пустяка. Приходится решить, может ли народ, раз осознавший, что он в течение века шел по ложному пути, в один прекрасный день простым актом сознательной воли вернуться по пройденному следу, порвать с ходом своего развития, начать его с сызного, воссоединить порванную нить своей жизни на том самом месте, где она некогда, не очень-то ясно, каким образом оборвалась. А между тем приходится сознаться, что мы накануне, если не разрешения, то, во всяком случае, попытки разрешения этой небывалой задачи. Накануне такого социального эксперимента, о котором никогда еще не решались мечтать, самые смелые утописты в дерзновейнейших своих фантазиях. Слишком смело, конечно, было бы пытаться определить возможный срок этого события, но так как народные чувства плохо подчиняются мировым динамическим законам и так как социальное движение большей частью совершается в зависимости не от размеров самих движущих сил, а от степени бессилия общества, то можно ожидать, что недалек час бурного проявления национального чувства, по крайней мере, в образованной части общества. Вы думаете, быть может, что нам угрожает революция на манер западноевропейских? Успокойтесь. Слава Богу, не к этому идет дело. Исходные точки у западного мира и у нас были слишком различны, чтобы мы когда-либо могли прийти к одинаковым результатам. К тому же в русском народе есть что-то неотвратимое, неподвижное, безнадежда ненарушимое. А именно, его полное равнодушие к природе той власти, которая им управляет. Ни один народ мира не понял лучше нас знаменитый текст Писания. «Нести власти, аще не от Бога». Установленная власть всегда для нас священна. Как известно, основой нашего социального строя служит семья. Поэтому русский народ ничего другого никогда и не способен усматривать во власть кроме родительского авторитета, применяемого с большей или меньшей суровостью. И только. Всякий государь, каков бы он ни был, для него батюшка. Мы не говорим, например, я имею право сделать то-то и то-то. Мы говорим, это разрешено, а это не разрешено. В нашем представлении незакон карает провинившегося гражданина, а отец наказывает непослушного ребенка. Наша приверженность к семейному укладу такова, что мы с радостью расточаем права отцовства по отношению ко всякому, от кого зависим. Идея законности, идея права для русского народа бессмыслица, о чем свидетельствует беспорядочная и странная смена наследников престолов вслед за царствием Петра Великого, в особенности же ужасающий эпизод между царствием. Очевидно, если бы природе народа свойственно было воспринимать эти идеи, он бы понял, что государь, за которого он проливал кровь, не имел ни малейшего права на престол. А в таком случае ни у первого самозванца, ни у всех остальных не нашлось бы той массы приверженцев, производивших опустошение, ужасавшие даже чужеземные шайки, шедшие вслед за ними. Никакая сила в мире не заставит нас выйти из того круга идей, на котором построена вся наша история, которая еще теперь составляет всю поэзию нашего существования, которая признает лишь право дарованное и отметает всякую мысль о праве естественном. И чтобы не совершилось в слоях общества, народ в целом никогда не примет в этом участие, скрестив руки на груди, любимым поза чисто русского человека. Он будет наблюдать происходящее и по привычке встретит именем батюшки своих новых владык. Ибо к чему тут обманывать себя самих? Ему снова понадобится владыки. Всякий другой порядок он с презрением или гневом отвергнет. 193. Чего хочет новая школа? А вновь обрести, восстановить национальное начало, которое нация по какой-то рассеянности некогда позволила Петру Великому тайно у себя похитить. Начало, вне которого, однако, невозможен для любого народа подлинный прогресс. Сущая истина, и мы первые под этим подписываемся, что народы, точно так же, как и отдельные личности, не могут ни на шаг продвинуться на пути прогресса или предназначенного им развития, без глубокого чувства своей индивидуальности. Без сознания того, что они такое, более того, лишенные этого чувства и этого сознания, они не могли бы и существовать, но это и доказывает ошибочность вашего учения, ибо никогда народ не утрачивал своей национальности, он перестал в то же время существовать, между тем, если я не ошибаюсь, мы как-никак существуем.